Глава десятая. Лилит. Подтверждаю. Женитесь и размножайтесь. Совет да любовь. Отмахнулась я и торопливо встала из-за стола, пока парочка не догадалась, что над ними издеваются. Не успела сделать и шага, как задерявкнули. Стоять. К сожалению, принц оказался сообразительнее своей ручной клади. Тяжело вздохнув, поправила слетевший ремешок сумочки и медленно повернулась к будущему владыке. Самаэль тем временем стряхнул с руки красноволосую прилипалу, до которой только сейчас начало что-то доходить, и сократил расстояние между нами до пары шагов. «Что вам угодно, ваше высочество?» Улыбнулась я как можно доброжелательнее. Демон смерил меня взглядом и хмыкнул. «Кто бы мог подумать?» — усмехнулся он, а в его серебристых глазах сверкнул нехороший огонек. «Не знала, что вы умеете. Вырвалась из моего рта, и я торопливо добавила. "Но ну, очень полезное качество для правителя. А теперь, когда вы меня всю рассмотрели, можно я уже пойду? Я там котел на плите не выключила». Попыталась обойти демона, но он схватил меня за плечо и развернул. Слишком резко, из-за чего картинка в глазах начала вращаться, а к горлу подступил комок тошноты. Сделала глубокий вдох, и тошнота отступила. Кажется, последний коктейль был лишним. «Я хочу, чтобы ты сказала, кто моя истинная», — пророкотал он. «Ваше высочество, может, в другой раз?» — попыталась отказаться. «Скажем, через недельку». «Нет. Я хочу, чтобы ты сделала это сейчас. Вот упертый. Или ты шарлатанка, и твои способности обман». «Не смейте меня оскорблять», — возмутилась я. «Конечно, у меня есть дар, и я умею им пользоваться». Самаэль растянул губы в мерзкой улыбке. «Не врешь», — подтвердил он. «У меня тоже есть дар. Я чувствую, когда мне лгут». Не советую даже пытаться. И раз, как ты говоришь, дар у тебя есть, я хочу, чтобы ты с его помощью помогла мне». Скрестила руки под грудью и отрицательно покачала головой. «Ой, зря я это сделала слишком резко». «Мой принц», — подала песклявый голос красноволосая, «ведьме нужно заплатить. Сколько ты там брала, пять золотых?» «Я не возьму ваши деньги». Разозлилась я, но мне под ноги уже покатились блестящие монеты. Не долетев до моих босоножек, они замерли, а в следующий миг контролируемым потоком воздуха вернулись в глубокое декольте демоницы. «Купи себе на эти деньги трусы или платье подлиннее», плюнула я в сторону наглой особы, у которой лицо по цвету сравнялось с волосами. «Да как ты смеешь, мерзавка!» зашипела она, принимая боевую ипостась, и кидаясь в мою сторону. «Да ты знаешь, кто я!» Испугаться не успела. Когда от острых когтей до моего лица оставалось меньше метра, разъяренную демоницу поперек талии перехватил воздушный хлыст и силой дернул назад. Принимать боевую форму вне тренировочного полигона на территории Академии запрещено. Услышала я суровый голос Эртруара, обращенный к сидящей на пятой точке двухметровой демонице. «Махалат, немедленно отзови постась, или я буду вынужден доложить ректору о твоем поведении». Демоница, нелестно выругавшись на древнедемоническом о моем происхождении, нехотя приняла человеческую форму. Что удивительно, принц за свою подругу так и не вступился. «Привет, Лилит, подошел ко мне герцог. Отлично выглядишь». «Это что, комплимент? С чего бы?» Недоверчиво уставилась на черноглазого демона. Воспользовавшись моим замешательством, он по-хозяйски положил руку мне на талию. «Кстати, а ты знала, что если Самоэль не встретит свою истинную, ему придется отучиться в академии все пять лет до самого диплома?» Прошептал он мне на ухо так, чтобы слышала только я. «Как это?» Удивилась я, тщетно пытаясь отцепить руку герцога от себя. «Руар!» — прорычал принц, про которого я временно забыла. Руки убрал от ведьмы. Мы с ней не закончили. Его владычица наказала. Слова принца герцог проигнорировал. Такой у него постыдный секретик. Но если ты поможешь нашему будущему владыке найти пару... Он в тот же день покинет Академию и отправится просиживать штаны на троне. Как по мне, отличный расклад. Не находишь?» Перевела взгляд на взбешенного принца, а затем на ухмыляющегося герцога. «Я согласна». Выпалила так громко, словно боялась передумать. «Чудненько». Эртруар наконец отпустил меня и неожиданно подтолкнул вперед в спину, отчего я едва не рухнула на принца. что нужно делать, задал вопрос сереброглазый. Замрите и не мешайте. Буркнула, собирая по крупицам остатки резерва и сосредотачиваясь на ауре принца. Конец яркой нити истинной связи я ухватила, а вот половинку, с которой демон, как оказалось, встречался и не так давно, найти не могла. Картинка видения показывала берег у озера, где мы сейчас стояли. Это что получается? Его истинное тут? Но кто? Ну что там? Нервно рыкнул Самаэль, и меня выдернуло из видения. Сил пробиваться заново не осталось, и я от расстройства сама зарычала в ответ. Я, кажется, ясно сказала не мешать мне. Какого темного вы рот открыли? По удивленно округлившимся серебристым глазам, запоздала поняла, на кого голос повысила. «Я ведь почти дотянулась. Продолжила сокрушаться. Еще немного и сказала бы, кто ваша истинная, а теперь сами ищите». «Где?» — хрипло спросил Самаэль. «Да прямо здесь», — развела я руками. «Ваша пара среди этих демонов. Больше сказать не могу». И вы в этом сами виноваты. Самаэль выглядел ошеломленным, а на других я не смотрела. «А ты говоришь правду», — заключил он, прищурившись. Я в ответ только хмыкнула. «Смысл мне врать, если я наоборот хочу, чтобы этот демон свалил из Академии? Странное у меня предчувствие на его счет, и я никак не могу понять природу своего волнения». «Здесь полно девушек». И как я узнаю, кто из них моя истинная?» Склонив голову на бок, демон ждал ответа. «Откуда мне знать, как вы истинность чувствуете?» Развела руками. «Сказки в детстве читали? Как там обычно прекрасные принцы свою пару находили?» «Поцелуй любви», — подсказал кто-то из толпы. «Во, поцелуйте всех по очереди, вдруг поймете, кто ваша пара». Закончить монолог не успела. Молниеносным движением я оказалась прижата к твердому мужскому телу, а мои губы накрыли поцелуем.